Глава 102. Селебрант. Говорили, что милочь насылает видение о будущем в разные моменты, но чаще всего в точках перехода между мирами, когда душа приближается к чертогам спокойствия. Из мифики Хесси. С-144. Каладин шел по городу с Адалином и Сил. Денежный обмен свершился быстро, и они забрали спрен меча принца с собой. После того, как шалан взяла мертвоглазую за руку, та покорно пошла с ней. Они добрались сюда, а значит, совершили важный шаг вперед, к возможности наконец-то выбраться из Шейцмара и вернуться к Далинару. К сожалению, совершенно новый город, полный неизвестных угроз, не позволял Кэллу расслабиться. Селибранд был не так густо населен, как большинство человеческих городов, но разнообразие Спренов потрясало. Странники вроде Ика и его матросов были обычными, но встречались также спрены, очень похожие на меч Адалина, по крайней мере, до того, как ее убили. Они состояли целиком из переплетенных лос, имели хрустальные руки и носили человеческую одежду. Также распространены были спрены с фиолетово-черной кожей, которая переливалась всевозможными оттенками, когда на нее падал свет под правильным углом. Одежда казалась частью их тел, как и у криптиков, и спренов чести. Мимо прошла небольшая группа криптиков. Рисунок головы у каждого немного отличался. Попадались и другие спрены. С кожей в виде растрескавшегося камня, сквозь который просвечивал расплавленный свет, а у других была кожа цвета остывшего белого пепла. Когда один из них на что-то указал, кожа на его руке натянулась и рассыпалась в пыль, открыв сустав и головку плечевой кости. Потом она быстро наросла опять. Разнообразие напомнило Каладину костюмы культа мгновений, хотя он не заметил ни одного спрена чести. И, похоже, прочие спрены не смешивались друг с другом. Люди здесь были достаточно редки для того, чтобы они втроем, включая сил, которая выглядела как олети, вынуждали прохожих вертеть головой. Дома строили из разноцветных кирпичей или плит из различных типов камня. Каждое здание представляло собой пёструю мешанину материалов, в которой Каладин не усмотрел никакой закономерности. «Как они получают строительные материалы?» — спросил Каладин. «Пока они, следуя указаниям Менялы, шли на ближайший рынок. Есть ли каменоломни на этой стороне?» Сил нахмурилась. «Я...» — она склонила голову набок «Знаешь, я не уверена, может, мы умеем как-то перетаскивать все это с вашей стороны?» «Как Ика сделал со льдом?» «Такое ощущение, что одежду они выбирают как попало», — проворчал Адалин, тыкая пальцем. «Вот офицерский китель Олети поверх жилета азирского клерка. Ташекские шаровары вместе с юбками, а вон там я вижу почти полный тайлинский тумко, но без сапог». «Детей нет», — заметил Каладин. «Несколько попалось», — возразила Сил. «Они просто не выглядят маленькими, как человеческие дети». «А как они вообще возникают?» — невольно изумился Адалин. «Ну, одно могу сказать точно, не так грязно, как у вас». Сил скривилась «Мы сотворены из силы, мы частицы богов. Есть места, где эта сила концентрируется, и ее части обретают сознание. Туда можно пойти и вернуться с ребенком». «Как-то так вроде бы». Адалин тихонько захихикал. «Что?» — спросил Каладин. «Это на самом деле не так уж отличается от того, что сказала мне няня, когда я спросил ее, откуда берутся дети. Ерунда про то, как родители выпекают нового ребенка из кремной глины». «Это происходит нечасто», — добавила Сил, когда они прошли мимо группы пепельных спренов. Все сидели за столом и наблюдали за прохожими». Они посмотрели на людей с явной враждебностью, и один щелкнул пальцами в сторону Каладина. Пальцы взорвались облачком пыли, обнажив кости, на которых заново наросла плоть. «То есть вам не часто приходится растить детей?» — уточнил Адалин. Она кивнула. «Это редкость. Большинство спренов сотни лет живут без детей». «Сотни лет». «Вот буря», — прошептал Каладин, осмысливая услышанное. «Большинство спренов такие старые, даже старше», — подтвердила Сил. «Но спрены стареют по-другому и время ощущают иначе. Без ус мы не можем быстро учиться новому и мало меняемся». На башне в центре города были своеобразные часы, которые показывали время огнями, горевшими в ряде вертикальных отверстий. Путешественники смогли договориться, что встретятся через час. Рынок в основном состоял из прилавков без навесов, на которых громоздился товар. Даже по сравнению с импровизированным рынком у Ритеру, он показался Каладину хрупким. Впрочем, здесь не надо было тревожиться о бурях, так что, наверное, спрены все устроили логично. Они прошли мимо прилавка с одеждой, и, конечно, Адален пожелал взглянуть. Маслянистый спрен, торговавший вещами, разговаривал очень странно, отрывисто и путал слова но он все же говорил на языке оли в отличие от большинства матросов Ика. каладин ждал пока принц закончит и тут подошла сил демонстрируя огромное пончо стянутое ремнем наталии на голове у нее была шляпа с широкими и мягкими полями что это удивленно спросил каладин одежда с чего вдруг тебе понадобилась одежда она же часть тебя это скучно разве ты не можешь изменить свой наряд «Здесь для такого нужен буресвет», — напомнила она. «Кроме того, платье — часть моей сути, так что я на самом деле постоянно разгуливаю голое». «Это не одно и то же. Тебе легко говорить. Мы же купили тебе одежду. Целых три комплекта». «Три?» — переспросил он, окидывая себя взглядом. «У меня есть моя форма и этот наряд, который дал Ика. И еще то, что ты носишь под одеждой». «Нижнее белье?» «Ага». Значит, у тебя три наряда, а у меня ни одного. Два комплекта нам нужны, чтобы было в чем ходить, пока другой в стирке. То есть, чтобы не вонять. Она демонстративно закатила глаза. Послушай, ты можешь отдать эти штуки шалан, когда они мне наскучат. Ты же знаешь, ей нравятся шляпы. Так оно и было. Каладин вздохнул, и когда Адалин вернулся с новыми наборами нижнего белья для всех, а также юбкой для шалан попросил его поторговаться и за одежду, которая была на сил. Цены были потрясающе низкими, и на все ушла лишь малая доля суммы, на которую им выписали документ. Они двинулись дальше, минуя лавки, где продавались строительные материалы. Согласно обозначениям, которые сумела прочитать сил, кое-какие вещи были гораздо дороже остальных. Спрен склонялась к выводу, что разница заключалась в том, Насколько постоянной являлась вещь в Шейцмаре, и от этой мысли Калладин начал тревожиться по поводу купленной ими одежды. Следующим пунктом стало место, где продавали оружие. Адалин попытался поторговаться, пока Калладин рассматривал товар. Несколько кухонных ножей, парочка топоров и длинная тонкая серебряная цепочка в запертом ящике со стеклянной крышкой. «Нравится?» — спросила торговка. Она была сотворена из лос, и даже ее лицо казалось вылепленным из зеленых шнуров. На женщине была надета странная хава, защищенная рука из хрусталя обнажена. — Всего лишь тысячи броумов, Борисвета! — Тысячи броумов? — переспросил Каладин. Он посмотрел на ящик, тот был прикован к столу и охранялся маленькими оранжевыми спренами, которые выглядели как люди. — Нет, спасибо! Но и странные же здесь цены. Мечи оказались дороже, чем хотелось бы Адалину, и все же он купил два гарпуна. Заполучив один, Каладин почувствовал себя куда увереннее. Продолжив путь, Кал заметил, что Сил сутулилась в своем чрезмерно большом пончо, спрятала волосы за воротник, а шляпу натянула так, чтобы тень от полей скрывала лицо. Похоже, она сомневалась, что иллюзия Шалан защитит ее от прохожих, и не даст им опознать в ней спрена чести. В продуктовой лавке, которую они нашли, продавались в основном консервы, как на корабле. Адален начал торговаться, а Каладин ждал, поглядывая на прохожих, чтобы не пропустить опасность. Невольно он перевел взгляд на лавку по другую сторону улицы. Там продавались предметы искусства. Каладин никогда не уделял искусству много времени. Или картина изображала что-то полезное для него, к примеру, карту. Или в ней не было никакого смысла. И все же среди выставленных на всеобщее обозрение картин была одна маленькая, нарисованная широкими мазками масляной краски. Бело-красная с черными линиями. Отвернувшись, Каладин ощутил, как его тянет снова на нее посмотреть, изучить блики на этих темных линиях. «Как девять теней». — подумал он, — и посредине кто-то стоит на коленях. Пепельная женщина-спрен взволнованно замахала руками, указывая на восток, а потом сделала резкое движение, как будто что-то рассекла. Она говорила на языке, которого Шалан не понимала, но, к счастью, узор мог перевести. — пробормотал он, — да, понимаю. Она не поплывет опять к перпендикулярности культивации. М -м -м. Нет, не поплывет. Тоже объяснение, — уточнила Шалан. Да, спрены пустоты на военных кораблях взымают дань со всех, кто посмеет приблизиться. Ого, она утверждает, что лучше заключить сделку со спреном чести, чем совершить еще одно путешествие к перпендикулярности. Кажется, это оскорбление. Ха-ха-ха. Ммм... «Спрэн пустоты», — повторила Азур. «Она хоть может растолковать, что это значит?» Узор спросил, и пепельная женщина Спрэн затораторила. «Хм...» «Она говорит, есть много разновидностей. Некоторые из золотого света, другие красные тени». «Любопытно, да. И это звучит так, будто с ними сплавленные. Люди с панцирями, которые могут летать». «Я этого не знал». Чего не знал?» — нетерпеливо спросила Азур. «Последние месяцы Шейцмар менялся», — объяснил узор. «Спрены пустоты загадочным образом появились к западу от средоточия воображения, возле Марата или Тукара, на вашей стороне». «Хм...» Они поплыли к перпендикулярности и захватили ее. «Хм...» «Цитирую ее...» Нынче надо всего лишь плюнуть в толпу, и попадешь в спрена пустоты. Ха-ха-ха. Не думаю, что у нее на самом деле есть слюна. Капитанша вернулась на свой корабль, к которому как раз пристегивали мандр, а Шалан и Азур переглянулись. Безглазый спрен меча спокойно стояла неподалеку, как ей было велено. Прохожие от нее отворачивались, словно смущаясь. Что ж, портовый регистратор был прав подвела итог Азур, сложив руки на груди. «Ни один корабль не идет ни к пикам, ни к тайлину. Эти направления слишком близки к вражеским владениям. Может, попытаемся вместо этого попасть на расколотые равнины?» — предложила Шалан. Что означало отправиться на восток, в ту сторону суда теперь отправлялись чаще. Они бы удалились от целей, к которым стремились Каладины Азур, но хотя бы не сидели на месте. Даже если они туда попадут, Ей понадобится каким-то образом запустить клятвенные врата с этой стороны, а вдруг не получится. Шалан представила, как они окажутся в ловушке, где-то далеко, окруженные бусинами, медленно погибающие от голода. «Давай дойдем до конца списка», — решила она и двинулась вперед. Следующим оказался длинный величественный корабль из белой древесины с позолотой. Весь его вид как будто заявлял «А тебе точно хватит денег на меня!» Даже мандры, которых к нему вели из ангара, были в золотой упряжи. Согласно списку регистратора, он направлялся в некое место под названием «Стойкая примота и располагалось оно на юго-западе, то есть приблизительно в том направлении, куда рвался Каладин. Так что Шалан попросила Узора остановить одного из грумов, и узнать, согласится ли капитан корабля взять на борт пассажиров людей. Грум, женщина-спрен, которая выглядела сотворенной из дымки или тумана, просто рассмеялась и ушла с таким видом, словно услышала отличную шутку. — Видимо, это означает «нет», — проворчала Азур. Следующим в очереди был корабль с гладким корпусом, который Шалан показался быстрым. Хороший вариант, как отметил регистратор, и более склонный принять людей. В самом деле, трудившийся на палубе Спрен помахал рукой, когда они приблизились. Он уперся одной ногой в ботинке в борт и с улыбкой посмотрел на них сверху. «У каких спренов кожа, словно растрескавшийся камень?» — попыталась вспомнить Шалан. В глубине его тела горел свет, как будто он плавился изнутри. «Люди!» Позвал он на Веденском, определив по волосам Шалан, откуда она родом. «Далеко от дома. Или близко. Только не в той реальности. Мы ищем транспорт!» — крикнула в ответ Шалан. «Куда идет ваш корабль?» «На восток!» — отозвался он. «К свободному свету!» «А пассажиров берете?» «Конечно!» — подтвердил Спрен. «Всегда интересно иметь на борту людей». «Только не съешьте мою ручную курицу!» «Ха! Но с переговорами придется обождать! У нас скоро проверка! Приходите через полчаса!» Регистратор об этом упомянул. Официальная проверка судов происходила в первый час каждый день. Шаланы и ее спутники ушли. Девушка предложила вернуться на место встречи возле здания регистратора. Когда они приблизились, она увидела, что корабль Ика уже проверяет «Инспектор!» Еще один спрен из лос и хрусталя. А вдруг мы могли убедить Ика, чтобы он нас отвез? Только надо было постараться. Может, Азур ахнула и, схватив Шалан за плечо, потащила в переулок между двумя складами, так, чтобы с корабля их не было видно. «Преисподняя!» «Что такое?» — спросила Шалан, когда узор и вялый спрен Адалина присоединились к ним. «Ты только глянь!» Сказала Азур, кто разговаривает с сыка на Юте? Шалан нахмурилась и осторожно высунулась из переулка, а потом она заметила то, что пропустила раньше. Человекоподобную фигуру с мраморной кожей. Существо парило в футе или двух над палубой, рядом сыка, нависая как строгий наставник над глупым студентом. Спреан с телом излосы хрусталя подошел и начал отчитываться перед летуном. — Возможно, — пробормотала Азур, — мы должны были спросить, кто именно проводит эти инспекции. Гарпун Каладина притягивал нервные взгляды, пока он пробирался через толпу, чтобы поближе рассмотреть картину. — разве с можно причинить боль в этой реальности? — размышлял он с удивлением. — Хотя моряки ведь не обзавелись бы гарпунами. — Если бы здесь невозможно было кого-то убить. «Надо будет расспросить сил, когда она закончит переводить для Адалина». Каладин подошел к картине. Соседние с ней полотна выглядели технически более совершенными. Умело исполненные портреты, прекрасно передававшие характер героев. Это же выглядело небрежной по сравнению с ними. Казалось, художник просто взял нож, покрытый краской, и, касаясь холста, наметил общие очертания. Зловещие, завораживающие очертания, в основном красного и белого цвета, но с фигурой в центре, которая отбрасывала девять теней. "Далинар", подумал он, я подвел Эллокара. После всего, через что мы прошли, после дождей и стычки с Моашем, я потерпел неудачу и потерял твой город. Он поднял руку, чтобы коснуться картины кончиками пальцев. «Великолепно, не правда ли?» — воскликнул Спрен. Каладин вздрогнул, застенчиво отдернул руку. Лавка принадлежала женщине из странников, невысокого роста, с волосами, собранными в бронзовый хвост. «Уникальный предмет!» — продолжила она. «Из далекого двора богов. Предполагалось, что смотреть на эту картину будут только высшие существа». «Человек! То, что ее там не сожгли, и она попала на этот рынок — чрезвычайная удача!» «Девять теней», — проговорил Каладин. «Несотворенные? Работа Ненефры!» Утверждают каждый человек, который видит его шедевры, воспринимает их по-своему. «И подумать только, я прошу за нее такую мизерную цену, всего лишь триста броумов буресвета. Честное слово!» «Нынче на рынке предметов искусства дела плохи». Я, навязчивые образы изведения Каладина, слились с резкими мазками краски на картине. Ему надо попасть в Тайлен. Ему надо туда успеть. Что там за переполох? Каладин очнулся от забытия и бросил взгляд через плечо, как раз вовремя, чтобы увидеть, как к нему бежит Адалин. У нас проблема! крикнул принц. Как вы могли не упомянуть об этом? отчитывала шалан маленького спрена в конторе портового регистратора. Как вы могли пренебречь тем фактом, что городом управляют спрены пустоты? ⁇ Я думал, все знают, настаивал спрен, и лозы закрутились, зашевелились по обеим сторонам его лица. Утина! «Да уж, человек, гнев ничуть не поможет. Я профессионал. Это не моя работа объяснять вещи, которые вы уже должны знать». «Он все еще на корабле Ика», — сообщила Азур, выглядывая в окно конторы. «Почему он все еще на корабле Ика?» «А вот это и прям странно», — согласился Спрен. «Проверка обычно занимает всего 13 минут». «Преисподняя». Шалан выдохнула, пытаясь успокоиться. Возвращение к регистратору представляло собой просчитанный риск. Он, скорее всего, работал на сплавленных, но они надеялись запугать его, чтобы вытрясти из него информацию. «Когда это случилось?» — спросила Шалан. «Мой друг Спрен сказал нам, что это свободный город». «Уже несколько месяцев. О, у них здесь нет жесткого контроля, заметьте. Всего пара-тройка чиновников» и обещание от наших правителей следовать их указаниям. Два сплавленных проверяют нас время от времени. Полагаю, что второй совсем сумасшедший. Кирилл, который проводит инспекции, но ну, он тоже может быть чокнутым на самом деле. Видите ли, когда он злится... «Преисподня!» — выругалась Азур. «Что такое? Он только что поджег кораблика!» Каладин помчался обратно через улицу и обнаружил сил в центре суматохи. Она натянула большую шляпу на лицо, чтобы скрыть его, но вокруг лавки с провизией стояли несколько спренов, тыкали в нее пальцами и что-то говорили. Каладин протолкался мимо них, схватил сил за руку и потянул прочь. Адалин последовал за ними, держа в одной руке гарпун, а в другой мешок с припасами. Он грозно взглянул на собравшихся, и спрены не осмелились устроить погоню. «Они тебя узнали», — заявил Каладин, обращаясь к Сил, «даже с этим иллюзорным цветом кожи». Э, «Возможно». «Сил!» Одной рукой она придерживала шляпу, а за другую мостовик тащил ее за собой по улице. «Ну, ты помнишь, я говорила, что улизнула от других спренов чести?» «Да». «Видишь ли, есть некоторая вероятность, что за мое возвращение назначена огромнейшая награда» и объявления с моим описанием и портретами развешаны почти в каждом порту Шейцмара. Э, Как-то так. Ты прощена, — напомнил Каладин. отец принял наши с тобой узы. Твои братья и сестры наблюдают за четвертым мостом и сами обдумывают возможность уз. Это вроде как недавние события. И я сомневаюсь, что меня простили, по крайней мере, — Остальные на расколотых равнинах не хотели со мной общаться. С их точки зрения, я — непослушный ребенок. Тому, кто доставит меня в столицу Спрена в чести, в стойкую прямоту, по-прежнему обещана немыслимая награда в буресвете. «И, по-твоему, эту важную вещь не надо было мне сообщить?» «Ну так я же и сообщила. Только что». Они замедлились, чтобы Адалин смог их догнать. Спрена у лавки с провизией все еще шушукались. Шквал эта новость могла очень быстро распространиться по Селебранту. Каладин сердито посмотрел на сил, которая закуталась в свое чрезмерно большое пончо и тихим голосом объяснила. «Азур — охотница за головами, а я... я вроде как светлоглазая у спренов. Я не хотела, чтобы ты об этом знал, потому что ты мог возненавидеть меня» как ненавидишь их каладин вздохнул снова взял ее за руку и потянул к причалам стоило догадаться что маскировка не сработает прибавила она очевидно я слишком красиво и интересно чтобы это можно было скрыть такие новости могут затруднить поиски корабля проворчал каладин мы это что там дым сплавленный приземлился на набережной?" Бросил ика на причал. Позади полыхал корабль странников. Моряки и инспекторы спешили по трапу, отталкивая друг друга. Шалан увидел все это из окна. У нее перехватило дыхание, когда сплавленный оторвался от земли на пару дюймов и скользнул к зданию регистратора. Она рефлекторно втянула буресвет и велела остальным: Изображайте испуг. Потом шалан схватила за руку сил и потянула ее в угол комнаты регистратора. Когда ворвался сплавленный, он увидел, что все они съежились от страха, и на них были лица моряков, которые Шалан успела зарисовать. Узор был самым странным, и чтобы его причудливая голова выглядела хоть немного реалистично, пришлось прикрыть ее шляпой. Только бы он не заметил, что мы те же самые матросы, что и на корабле. Только бы не заметил. Плавленный их проигнорировал, скользнув к перепуганному спрену из лоз за столом. «На этом корабле укрывали преступников людей», — прошептал узор, переводя разговор с сплавленного с регистратором. «У них был увлажнитель и остатки человеческой пищи, съеденной на палубе. Людей двое или трое, один спрен чести и один спрен чернил. Ты видел преступников?» Спрен Лозы съежился за столом. Они отправились на рынок, за провизией. Спрашивали, какие корабли могут отвести их к перпендикулярности. «И ты это скрыл от меня!» «Почему все только и делают, что ждут, что я буду им выдавать информацию? Меня нужно спрашивать о ней!» Сплавленный одарил его взглядом, полным ледяного гнева. «Потушите это!» Он указал на пожар. Используйте городские запасы песка, если понадобится. Да, великий. Если позволите заметить, устраивать пожары на причалах. Не лучший — не позволю. Когда закончишь тушить, собери свои вещи и выметайся из конторы. Тебя заменят немедленно. Сплавленный ринулся прочь из комнаты, впустив запах дыма. Корабль Ика начал тонуть, пламя взметнулось высоко — Поблизости матросы с других кораблей отчаянно пытались обуздать мандр и увезти сюда подальше. «Вот так-так», — пробормотал Спрен из-за стола и посмотрел на них. «Вы... вы сияющие? Старые клятвы снова прозвучали?» «Да», — ответила Шалан, помогая спрену Адалина встать на ноги. Испуганный маленький спрен приосанился. «О, славный день! Да чего же славный! Мы так долго ждали возвращения людской чести!» Он встал и взмахнул рукой. «Ступайте, торопитесь, прошу вас! Быстрее садитесь на корабль! Я буду тянуть время! О, да, я буду тянуть, если он вернется! Но прошу, поспешите!» Каладин почувствовал, как что-то изменилось. Возможно, это был шелест ткани, хорошо знакомый после стольких часов на ветру. Возможно, поза людей в дальнем конце улицы. Он отреагировал до того, как понял, в чем дело. Схватил сил и Адалина и затащил в палатку на краю рынка. Мимо пролетел сплавленный, и за ним следовала тень, указывая в неправильную сторону. «Бури — Бури! — воскликнул Адалин. — "Кал, хорошая работа! В палатке застыл единственный избитый с толку спрен из дыма, который выглядел странно в зеленой шапке и одежде, напоминающей Рогаецкую. «Выходим!» — скомандовал Каладин, которым запах дыма пробудил страх. Они поспешили по переулку между складами и выбрались к причалам. Впереди ярко пылал корабль «Ика», на причалах воцарился хаос, спрены метались из стороны в сторону и кричали на своем странном языке. Сил ахнула, указывая на бело-золотой корабль. «Нам надо спрятаться. Немедленно!» «С прайной чести?» — уточнил Каладин. «Ага!» «Надвинь шляпу, вернись в переулок!» Каладин окинул взглядом толпу. «Адалин, ты видишь остальных?» «Нет!» — ответил тот. «Душа Ишера! У них же нет воды, чтобы погасить пламя! Оно будет полыхать много часов!» «Что случилось?» Один из моряков Ика выбрался из толпы. Я видела вспышку от чего-то, что держал в руках сплавленный. Думаю, он пытался испугать Ика, но случайно устроил пожар. «Стоп!» — осознал Каладин. «Это что, Алитийский?» «Шалан!» — окликнул он, когда к ним подошли четыре странника. «Я здесь. Мы в беде». — Единственный корабль, который мог бы взять нас на борт, — вон тот. — Тот, что удирает во весь опор, — со вздохом уточнил Каладин. Никто другой не соглашался даже обсуждать, — добавила Азур. — И они все равно идут не туда, куда надо. Мы в тупике. — Можно с боем пробиться на какой-нибудь корабль, — предложил Каладин. — Захватить его силой. Адалин покачал головой. — Думаю, на это уйдет куча времени и будет слишком много шума. Сплавленный нас сразу обнаружит. — Ну, может быть, я сумею с ним сразиться, — пробормотал Каладин. — Всего лишь один враг. Я должен справиться. — Потратив на это весь наш буря свет, — возмутилась Шалан. — Я просто пытаюсь придумать выход. Ребята, — вмешалась Сил. — Кажется, у меня идея. Очень плохая идея. Сплавленный отправился искать тебя. — заявила Шалан Каладину. Он полетел к рынку. — Мы разминулись. — Ребята, ненадолго, он скоро повернет обратно. Оказывается, за голову сил назначена награда. — Ребята! — Нам нужен план! — горячился Каладин. — Если никто! И он умолк. Сил была уже на полпути к величественному бело-золотому кораблю, который медленно тянули прочь от пристани. Она помчалась, скинула пончи и шляпу и закричала, привлекая внимание тех, кто был на борту. «Эй, там!» — вопила она. «Эй, поглядите сюда!» Судно неспешно остановилось, укротители натянули поводья мандр, три синебелых спрены чести возникли у борта и уставились на сил с безграничным потрясением. «Сильфрана, древняя дочь!» — воскликнул один. «Это я», — подтвердила она, — «лучше догоните меня, пока я опять не сбежала. Ух ты, я сегодня такая капризная, могу просто взять и исчезнуть, удрать туда, где меня не найдут». Сработало. С корабля бросили трап, первой поднялась сил, а за нею все остальные. Каладин шел последним, нервно посматривая через плечо и ожидая, что сплавленный в любой момент вернется. Тот и правда появился, но замер у входа в переулок, наблюдая, как они карабкаются по трапу. Похоже, не хотел связываться со спренами чести. На борту Каладин обнаружил, что большинство моряков — спрены из тумана и дымки. Один из них веревкой связывал руки сил. Каладин попытался вмешаться, но она покачала головой. «Не сейчас!» — беззвучно попросила сил. «Ладно, он поспорит со спрэнами чести позже». Корабль отошел от причала и присоединился к другим судам, покидавшим город. Спрэн чести не обращали особого внимания на людей, впрочем, один забрал у них гарпуны, а другой обшарил карманы и конфисковал заряженные самосветы. Каладин наблюдал за сплавленным, парившим над причалами рядом со столбом дыма от горящего корабля. «Все время» пока город можно было еще разглядеть. Спустя некоторое время, после отбытия беглецов, сплавленный куда-то направился».